четыреста восемьдесят в о с м гуру как бы ни был высок свято посланец если приходит он на землю воплощаясь в плотное тело он не является в нем защищенным и нечувствительным к условиям жизни земной нет он может и болеть и страдать и получать удары и с п ы т ы в а я все это даже в степени более острый чем обычные люди только его дух не у я з в и м й ничем Что от плоти страдания те встречает непоколебимо и выдерживает их до конца. В этом его неуязвимость и сила и мощь.